Глава тринадцатая Утром они с Эдгаром приехали в Переделкино. Водитель остановил машину рядом с издательством. Никто не должен был знать, что во втором автомобиле, который затормозил метров за сто до стоянки, находился Леонид Кружков. Оленев встретил их у дверей, крепко пожал обоим руки. — Все уже собрались и вас ждут, — коротко сообщил он, — Мы собрали всех в редакторской комнате. Она самая большая, и к тому же именно оттуда исчезли рукописи. — Там собрались все сотрудники вашего издательства, — уточнил Дронга. Как вы и просили, все тринадцать человек вместе со мной. — В таком случае у меня к вам будет большая просьба. Сейчас мы войдем в комнату, и я сообщу, что ваш автор прислал вчера еще одну рукопись. Нина Константиновна отправится за ней. «Мы с моим напарником немного подождем ее и выйдем через минуту. А ваша задача — увидеть, кто в этот момент пытается позвонить. Вы меня понимаете? Вам нужно только увидеть тех, кто пытается позвонить». «А если все собравшиеся решат позвонить?» — улыбнулся Валерий Петрович. «Очень хорошо» тогда мы проверим всех собравшихся». Они прошли в комнату редакторов, где уже собрались все сотрудники издательства. Пришел даже Феодосий Эдмундович. Он внимательно читал какие-то бумаги, которые подавал ему Михаил Воеводов. За крайним столом расположился Георгий Кроликов. Он сохранял серьезный и важный вид. Не боясь погрешить против истины, можно даже утверждать, что ему отчасти нравилось состояние неуверенности и внутренней тревоги, царившее внутри издательства. По натуре человек деятельный и шумный, он любил запутанные детективные истории, где можно проявить свои лучшие способности, выявляя виновника переполоха. За редакторским столом сидел, подперев голову рукой, Евгений Юрьевич Сидорин. Было заметно, как он переживает случившееся, особенно после вчерашнего разговора с Дронго. Сундукова и Убаева сидели за одним столом и о чем-то тихо переговаривались. За следующим столом расположился Веремеенко, рядом с ним уселся Передерген. Он был мрачен и не хотел ни с кем разговаривать. За последним свободным столом расположились Кустицын и подсевший к нему фуркат Незами. Нина Константиновна сидела на стуле рядом со Столяровым, а Юрий Михайлович Светляков располагался на стуле, стоявшем у окна, и как бы невзначай подчеркивал, что абсолютно случайно оказался в этой комнате и вообще числит себя несколько в стороне от случившегося. Ни для кого не было секретом, что он собирался уйти из издательства. При появлении гостей многие поднялись со своих мест. «Сидите, пожалуйста», — попросил Дронго, подходя к Феодосию Эдмундовичу и здоровая с ним за руку. Столяров степенно поднялся, пожал руку гостю и показал на свободный стул рядом с ним. Вейдеманис сел у входа, пододвинув к себе другой свободный стул. Оленев уселся рядом. «Еще раз доброе утро», — начал Дронго, оглядывая всех. «Простите, что заставил вас собраться рано утром в вашем издательстве. Насколько я уже понял, раньше одиннадцати, а еще лучше двенадцати, вас не стоит приглашать на работу, требовать таких героических усилий» но ситуация почти исключительная, и мне пришлось на это пойти. Я приношу всем свои извинения». «Считайте, что мы их уже приняли», сказал Светляков. «Давайте перейдем к обсуждению нашей темы. У вас есть новые предложения или вам стали известны новые факты? Зачем вы нас снова собрали?» «Нина Константиновна», обратился Дронго к секретарю директора. «Принесите пакет», которые вы вчера получили». «Сейчас, сейчас». Она поднялась со стула и быстро вышла из комнаты. Наступило напряженное молчание. Все смотрели на гостя. «Вчера вечером мы получили новое послание от нашего друга», пояснил Дронго. «Мы его вскрыли и прочли. Там подробное описание еще одного преступления». «Не может быть» сразу сказал Сидорин. «Он либо сумасшедший, либо провокатор. Зачем ему присылать к нам еще одну рукопись, если он сам и организовал похищение всех предыдущих?» «Возможно, ему интересна наша реакция», ответил Дронго. «Или произошла обычная несогласованность, когда кто-то из ваших сотрудников уносил рукописи по его просьбе, а он в это время послал очередной опус» не предупредив своего человека. «Зачем?» – недоумевал Сидорин. «Чтобы мы быстрее нашли его? Или снова передали его рукопись милицию? На этот раз они нам наверняка поверят и откроют уголовное дело. А если нет, то я позвоню их министру и потребую проверки рукописи и срочного выявления ее автора». «Может, он и не убийца, но тогда он настоящий психопат, и ему нет места среди нормальных людей». «Интересно, где вы видели нормальных людей?» улыбнулся Веремейнка. «Неужели вы полагаете, что их осталось так много? Скоро их будут сажать в клетки и показывать остальным дебилам, каким может быть обыкновенный Homo sapiens». «Не шутите». — попросил Сидорин. — Это очень серьезно, если нам прислали еще одну рукопись. — Нужно внимательно с ней ознакомиться и не делать поспешных выводов, — предложил Светляков. — Судя по тому, что мы уже читали, человек он безусловно талантливый, хотя у него своеобразный стиль письма. Но это еще не повод подозревать его в совершении преступлений. Тогда любой автор детективов может быть заподозрен в том, что он как минимум соучастник этих преступлений. Но это смешная позиция. Кому, как не нам, знать о писательском воображении? «Хорошее воображение. Вот такое детальное описание убийств», пробормотал Сидорин. «Я, во всяком случае, настаиваю. Мы должны еще раз обратиться в милицию». — Сначала нужно посмотреть, что он нам написал, — предложил Фуркат Низами. — Почему ее так долго нет? — встревожилась Сундукова. — Я пойду и посмотрю, где она задержалась. — Лучше сидите, я сам посмотрю, — предложил Дронго, быстрым шагом направляясь к дверям. Ведь Деманис поднялся и вышел следом за ним. Все проводили их долгими взглядами. «Я, думаю, выскажу общую мысль, если сообщу, что у нас в издательстве сложилась нездоровая обстановка», сказал Феодосий Эдмундович. «Исчезнувшие рукописи — это только часть общего айсберга наших проблем». «Я вам много раз докладывал, что в нашем издательстве беспорядки». — сказал своим командирским голосом Передёргин. — И вы знаете, что у нас нет дисциплины, редакторы предоставлены сами себе, а консультанты вообще позволяют себе не ходить на службу. — Здесь не служба, Иван Иванович, а мы не сержанты вашего подразделения, — резонно заметил Сидорин. — Не нужно перегибать палку, иначе мы все просто уйдём. — Я не имел в виду лично вас. — Вы, — сказали, — консультанты, а у нас только трое консультантов. Пожилой Фуркат Низами, который годится вам в отцы, и мы с Валерием Петровичем. Если вы считаете, что мы мало времени проводим на вашей службе, то нужно об этом честно сказать. — Я имел в виду принципы нашей работы, — покраснел Передеркин. — А я имею в виду лично вас, — не унимался Сидорин. Кустицын достал телефон и начал набирать чей-то номер. Следом за ним веремеенко достал свой аппарат, затем Светляков. Оленив от напряжения даже вспотел. Убаева и Сундукова тоже достали свои телефоны. У всех нашлись срочные дела. Только Фуркат Низами сидел, глядя перед собой и что-то испуганно бормоча. Сидорин тяжело вздохнул, но телефона не достал. Воеводов и столяров склонились над бумагами. Последним телефон вытащил Кроликов, который стал с кем-то громко спорить, не обращая внимания на окружающих. Оленев подвинул к себе листок бумаги и написал фамилии всех четверых редакторов, затем добавил туда Светлякова и Кроликова. В комнате находилось 12 человек. Нина Константиновна вышла. Столяров и воеводов смотрели финансовый отчет. Сидорин сидел нахмурившись. Фуркат Низами продолжал что-то бормотать. Передерген достал из своей папки какие-то бумаги. Оленев тяжело вздохнул. Он не понимал замысла дронга. Как можно вычислить человека, если он звонит неизвестно кому и невозможно услышать, с кем именно он разговаривает? Ровно через три минуты появилась Нина Константиновна. Она принесла с собой плотный светло-коричневый конверт, в котором автор присылал свои прежние рукописи. Конверт был открыт. «Они в коридоре о чем-то говорят», — сообщила Нина Константиновна. «Сейчас они придут». Но гости явно не торопились. Свой телефон достал и Передеркин. Позвонив кому-то, он раздраженно положил аппарат на столик. Он был мрачен и не скрывал своего недовольства затянувшимся экспериментом гостей. Приехавшие эксперты появились в комнате через семь минут, словно испытывая терпение собравшихся. Передёргин уже собирался сказать какую-то гадость, даже раскрыл рот, но его быстро перебил Столяров. «Хорошо, что вы вернулись». — сказал он, обращаясь к гостям. Нина Константиновна нашла рукопись, и теперь мы можем вместе ее посмотреть. «Разумеется», — согласился Дронго, «но у меня большая просьба ко всем присутствующим. Если можно, сдайте свои мобильные телефоны. Мы вернем их ровно через минуту. Они будут лежать на этом столе, и с ними ничего не случится». «Тогда зачем вам наши телефоны?» «Спросил воеводов. Какой в этом смысл?» «Пожалуйста», — снова попросил Дронга, «Сдайте свои телефоны, и мы продолжим нашу беседу». «Почему я должен отдавать свой телефон?» Громко возмутился Георгий Кроликов. «Я не совсем понимаю, что происходит, и не собираюсь отдавать свой телефон, пока мне не объяснят, что за комедию разыгрывают наши гости». «Я тоже не сдам свой телефон». — грозно заявил Кустицын. — И вообще не понимаю, что это за методы работы. — И я не отдам, — почти выкрикнула Убаева. — Кто имеет право забирать мой телефон? Это моя частная собственность. — Вы абсолютно правы, — согласился Дронга. Но никто не отнимает у вас телефоны. Мы просто хотим собрать их на этом столе ровно на одну минуту, а затем вернуть их владельцам. Дело в том что телефоны имеют фотоаппараты, и кто-то мог сфотографировать наш конверт, чтобы передать его возможному автору рукописей. «Какая глупость!» — громко сказал разбушевавшийся Кроликов. «Никто из нас не подходил к столу, на который Нина Константиновна положила конверт. А если кто-то и сфотографировал этот конверт издалека, то при разрешающей способности наших телефонов этот конверт получится в виде небольшого размытого пятна. Его сфотографировать могли только сама Нина Константиновна и наши руководители — столяров и воеводов. «Вы меня обвиняете в краже этих рукописей?» — возмутился Феодосий Эдмундович. «Нет» ответил Кроликов. «Просто я говорю о том, кто мог их сфотографировать с близкого расстояния». «Подождите», прервал его Светляков. Он понял, что дело не в фотографировании конверта с рукописью, и вообще осознал, что здесь происходит что-то необычное. Юрий Михайлович был не только хорошим прозаиком, но и главным редактором издательства, а эта должность подразумевала умение работать с людьми. Он поднялся со своего места. «Я не вижу в приложении наших экспертов ничего плохого или оскорбительного», сказал Светляков. «Давайте сдадим наши аппараты и посмотрим, зачем они им понадобились». «Не будем спорить. В конце концов, наш гость сообщил, что забирает их ровно на одну минуту. И я первый готов сдать свои два телефона». Он достал из кармана два аппарата и, подойдя к столу, около которого стоял Дронго, положил их рядом с ним. Вейдеманис подошел к Оленеву и незаметно забрал у него список. В нем было уже семь фамилий. Четверо редакторов — Светляков, Кроликов и последняя фамилия Передергена. Эдгар подошел к Дронго. Оленев встал и, подавая пример остальным, также положил свой телефон на столик. Сразу следом за ним поднялся Веремейнка. Он тоже принес и положил свой аппарат. Недоуменно пожал плечами, улыбнулся и отошел в сторону. Нина Константиновна разочарованно громко сказала. — Мой мобильный телефон остался в сумочке. Если хотите, я его принесу. — Нет, — возразил Дронга, не нужно. — Мой аппарат тоже остался в кабинете вспомнил феодосий мундович если хотите я его оттуда принесу и вам не стоит беспокоиться улыбнулся дронга мне нужны только те аппараты которые были в данный момент в этой комнате все ясно сказал воеводов хотя я не понимаю он поднялся со своего места достал телефон и подойдя к столу положил его рядом с остальными дронга взглянул на список звонивших Из тех, кто звонил, пока сдали свои телефоны только двое. Что это за бумагу вы смотрите? недовольно спросила Людмила Убаева. Кто-то из наших вам что-то написал? Это напоминает известную песню из советского детективного фильма, вспомнил Дронга. Если кто такое где у нас порой честно жить не хочет. Это моя бумага. Сдайте, пожалуйста, ваши телефоны. «Какое безобразие!» — громко возмутилась Убаева. «Значит, у нас появились свои осведомители милиции. Я даже не хочу здесь работать после этого». «Какие осведомители?» — устало спросил Феодосий Идмундович. «Что вы говорите? Наш гость выполняет свою работу, и он совсем не из милиции». «Но его кто-то информирует. Кто-то дал его другу этот список», — нервно произнесла Убаева. «Я лично не хочу больше находиться в этой комнате. Надеюсь, мы не подследственные, чтобы нас здесь держали, и я никому не обязана отдавать свой телефон». «Правильно», — грозно согласился Кустицын. «Я тоже не отдам». «Что здесь происходит?» — спросил, поднимаясь со своего места кроликов. «Кто-то информирует наших гостей о нашем поведении. Как это возможно?» «Я думал, что мы все знаем друг друга много лет». «И я не отдам телефон», — зычно заявил Передёргин. Дело принимало неприятный оборот. «Подождите», — попросил Дронка. «Я никого не хочу обидеть и тем более оскорбить. Я только прошу на одну минуту сдать мне ваши телефоны, а затем я верну их вам. Ничего обидного или наносящего вам ущерб я не вижу». «Давайте прекратим эти споры», — решительно заявил Сидорин. «У каждого свои методы работы. Если наш гость считает, что для успешной работы ему нужны наши телефоны, значит, их следует сдать. Мы сами его пригласили в издательство, а теперь спорим, как нам себя вести. Я лично отдам свой телефон». Он поднялся и подошел к столу, положил аппарат рядом с остальными. «Не нужно нас обманывать», — неожиданно заявила Убаева. «Как будто никто не знает, что у вас два телефона. Вы еще когда министром были, имели два телефона, чтобы не отвечать на один из них». «Тогда не было мобильных телефонов», отмахнулся Сидорин. «А второй аппарат — это телефон для моих родных, и его номер никто не знает. Но если госпожа Убаева так возмущается, я готов отдать и второй телефон». Он вытащил второй аппарат, и положил его рядом с первым. — Давайте быстро закончим эту процедуру, — согласилась Марина Сундукова. — Я лично готова сдать мой аппарат, лишь бы этот кошмар прекратился. Она тоже достала телефон из сумочки и принесла его к столу. — Вот мой телефон. Подошел следом за ней Фуркат Низами. Я вообще и мало пользуюсь. Кроликов недовольно смотрел на них. Затем обернулся к Светлякову. — Ты действительно считаешь, что нужно отдать им наши телефоны? — спросил он у Юрия Михайловича. — Конечно, — ответил тот, — и давай быстрее с этим закончим. Кроликов был человек прагматичный и достаточно разумный. Некоторое время он сам возглавлял небольшое издательство и поэтому понимал, что есть некий предел, за который не нужно переходить. Он поднялся, подошел к столу, достал сразу три телефона и все положил на стол. «У тебя даже три телефона?» — спросил Светляков. «Нужны бывают для работы», — ответил довольный Кроликов, возвращаясь на свое место. Выход был произведен очень эффектно. Теперь остались только три человека, не сдавшие свои телефоны — Кустицын, Убаева и Передерген и все трое были из списка оленева они пользовались своими телефонами когда дронга и эдгар вышли из комнаты все смотрели на них виктор негромко произнес веременька хватит спорить сдаем свой телефон ничего обидного в этом нет ты же знаешь какой я дотошный заявил Кустицын. «Помнишь, как Гулумян хотел подсунуть нам договоры об аренде наших дач в Переделкино, чтобы стать их фактическим владельцем? Я тогда первый среди вас внимательно прочел этот договор и понял, что он нас просто обманывает. А сейчас вы все уговариваете меня сдать телефон. Мы же не знаем, для чего он им нужен. Пусть сначала объяснят, что именно они собираются делать». «Может, вы действительно нам, наконец, объясните ваш замысел?» Обратился к Дронго Веременко. «Я тоже не понимаю, зачем вам наши телефоны?» «Я прошу вас верить мне, что я не собираюсь ничего делать с вашими аппаратами», заявил Дронго. «Как только все телефоны окажутся на столе, я сразу верну их вам и все объясню». «Ты слышишь, Виктор?» Снова обратился к Кустицыну Веременко. Давай, наконец, решать. Сдаем свой телефон. Он нам все объяснит только после того, как заберет наши телефоны, — громко прокомментировала слова гостя Убаева. Меня лично это не устраивает, и я не отдам свой телефон. Пусть делает со мной, что хочет. — Какая у вас система? — спросил Дронга. Какая разница? — ответила Убаева. — Я вам все равно не сдам своего телефона. — И я не сдам. — гаркнул Передергин. И вообще, хватит тянуть этот непонятный спектакль. — Значит, ты остался с Людмилой Убаевой и Иваном Ивановичем, — весело прокомментировал Вереминка. Не очень завидная компания. Кустицын поднялся и, тяжело ступая, подошёл к столу. Достал свой телефон, взглянул на аппарат и положил его к остальным. — Ну и правильно, — громко сказал Сидорин. «А я не отдам», — снова произнесла Убаева. «И я не сдам», — заявил Передергин. «Я вообще не доверяю этому эксперту. Он какой-то непонятный тип, и я не знаю, почему вы все так ему доверяете, а особенно Оленев, который и написал ему какую-то бумажку». «Да», — сказал Валерий Петрович с явным вызовом, — «это была моя бумага. И я не стыжусь. Если я могу помочь нашему эксперту установить автора этих рукописей, то это нужно сделать». «Значит, это вы его информатор?» — ужаснулась Убаева. «Как вам не стыдно?» «Давайте закончим наш разговор», — предложил Дронго, решив, что пора вмешаться. «Сейчас я поясню, в чем дело». Он подошел к столу, взял конверт у Нины Константиновны Достал оттуда пачку листов. Затем показал их всем собравшимся. Это были чистые листы бумаги. «Здесь нет никакой рукописи», — объяснил дронга «Я попросил Нину Константиновну о помощи, чтобы провести такую экстренную проверку. Мы нарочно вышли из комнаты с моим напарником, чтобы дать возможность одному из вас связаться с человеком, который мог попросить вас о похищении этих рукописей. Я был уверен, что среди вас не может быть автора этих рукописей. Вы слишком хорошо знаете манеру письма друг друга, и значит, у кого-то из сотрудников должен быть знакомый, кому он мог срочно позвонить, что один из вас и сделал. Теперь остается только уточнить, кому вы звонили в последние 15 минут.